Верил ли он, что в состоянии его пациентки теперь произойдут перемены? Инспектор, не здороваясь, проговорил он: "Вам совершенно необходимо приводить с собой такое количество людей". Совершенно необходимо, спокойным голосом ответил Линли, надеясь в глубине души, что врачу с п е е т оценить состояние Джиллиан и не станет устраивать скандал, пытаясь выставить их из больницы. На виске психиатра набухла жилка. Очевидно, он привык, что посетители относятся к доктору с любезностью, переходящей порой в заискивание, и теперь он разрывается между желанием указать Линли на дверь и необходимостью провести запланированную встречу двух сестер. Вер х взяла заботы о здоровье Роберты. Это ее сестра? Не дожидаясь ответа, Сэмюэлс взял Джиллиан за руку и обращался уже только к ней. Они неторопливо продвигались по коридору к охраняемой части клиники. Я предупредил Руберту о вашем приходе, тихонько говорил он, склонив к девушке голову. Но вы должны быть готовы к тому, что она может и не ответить вам. Скорее всего, она не станет говорить. Она Не. Джиллиан на миг смолкла, не зная, как сформулировать свою мысль. Она так и не заговорила. Нет. Но речь идет лишь о самой первой стадии лечения, мисс Тейс, и мы. Миссис Кларенс сердито поправил его Джона. Психиатр приостановился, метнул взгляд на Джона. Между мужчинами проскочила искра. Гнев, недоверие и взаимная неприязнь. Миссис Кларенс, повторил с э м ю э л с все так же пристально глядя на ее супруга. Как я уже говорил, миссис Кларенс, речь идет лишь о первом этапе терапии. У нас нет сомнений в том, что постепенно здоровье вашей сестры восстановится полностью. Джиллиан не пропустила мимо эту оговорку. Постепенно? переспросила она, обхватив руками свое худенькое тело тем самым жестом, который Линли прежде подметил у ее матери. Психиатр попытался оценить ее реакцию. Видимо, короткая реплика Джиллиан сообщила ему гораздо больше, чем подозревала сама девушка. Да, Роберта очень больна. Он положил руку на локоть Джиллиан и отпер дверь в о х р а н я е м о е отделение. Они прошли по коридору, слыша лишь звук своих шагов, заглушённых ковром под ногами, и доносящиеся порой из з а з а п е р т ы х дверей вопли пациентов. В конце коридора их поджидала утопленная в стенную нишу дверь. Здесь с е м э л ь с остановился, отпер дверь и включив свет, пригласил их в крошечный кабинетик. Вам будет тут тесновато. н е б е з з л о р а д с т в а заметил он. Узкое прямоугольное помещение размерами не превосходило кладовку уборщицы. Собственно, именно для этой цели оно когда-то и предназначалось. Одну стену занимало большое зеркало, по углам висели динамики, посреди стоял стол и несколько стульев. Вся комната, пропитанная запахами полироли и дезинфекции, вызывала клаустрофобию. Ничего, мы поместимся, заявил Линли. Сэмюэль коротко кивнул.